Раздалось едва слышное «дзынь» — одна из тарелок ударилась о камень. «Папа! Папочка!» — голос Питера звучал испуганно. Хелл оглянулся и посмотрел на него. Что-то было не так, что-то изменилось. Что это было? Он проследил направление взгляда Питера и все понял. Жужание мухи прекратилось. Труп ее лежал на подоконнике. «Это обезьяна сделала», — прошептал Питер. «Пошли», — сказал Хэлл, завязывая рюкзак. «Я объясню тебе по дороге». «Как мы поедем? Ведь мама и Деннис взяли машину». «Не беспокойся», — сказал Хэлл, и взъерошил волосы Питера. Он показал дежурному свои права и двадцатидолларовый банкнот. Получив электронные часы Хелла в качестве дополнительного вознаграждения, дежурный вручил Хеллу ключи от своей собственной машины. Пока они ехали по шоссе 302, Хэлл начал говорить, сначала запинаясь, потом все более уверенно. Он начал рассказ о том, что его отец, возможно, привез эту обезьяну с собой из морского путешествия в подарок своим сыновьям. В этой игрушке не было ничего особенного, ничего ценного или примечательного. В мире должно быть существует сотни тысяч заводных обезьян, сделанных в Гонконге, Тайване, Корее. Но однажды, возможно, это случилось именно в темном заднем чулане дома в Коннектикуте, где подрастали двое мальчиков, что-то произошло с одной из обезьян, что-то нехорошее. Возможно сказал Хелл, пытаясь выжить из машины дежурного более 40 миль в час. «Некоторые плохие вещи, может быть, даже самые плохие вещи, похожи на сны, которые мы не помним и о существовании которых и не подозреваем». На этом он прервался, решив, что это максимум того, что Питер может понять. Но мысли его продолжали развиваться своим путем. Он подумал, что воплощенное зло должно, наверное, быть очень похожим на обезьяну, битком набитую шестеренками. Обезьяну, которая после того, как ты ее заведешь, начинает стучать тарелками, скалиться, а ее глупые глаза в это время смеются. Или... Выглядят смеющимися. Он еще немного рассказал Питеру о том, как он нашел обезьяну. Но ему не хотелось пугать еще больше и так уже запуганного мальчика. Его рассказ стал непоследовательным и не совсем ясным, но Питер не задавал вопросов. Хелл подумал, что, возможно, он сам заполняет пробелы, примерно таким же образом, как сам Хелл вновь и вновь воображал себе смерть своей матери, хотя и не видел, как это произошло. И дядя Уилл и тетя Ида приехали на похороны. Потом дядя Уилл вернулся обратно в Мэйн, Настало время собирать урожай, а тётя Ида осталась на две недели с мальчиками, чтобы перед тем, как отвезти их в Мэйн, привести в порядок дела своей покойной сестры. И, кроме того, в течение этого времени она пыталась сблизиться с мальчиками, которые были так ошеломлены смертью матери, что находились почти в коматозном состоянии. Когда они не могли уснуть, она была с ними и поила их теплым молоком. Она была с ними, когда Хелл просыпался в три часа ночи от кошмара